Техника преодоления фобии. Вообразите, что вы находитесь в кинотеатре и просто представьте самого себя на экране, как вы что-то делаете. Небольшой какой-то эпизод, но только изображение должно быть маленьким и черно-белым. Теперь как бы выплывите из самого себя и переместитесь в будку киномеханика. Из-за стекла в этой будке увидите себя, сидящего в зале а также свое изображение на экране. Теперь, оставаясь в будке, просмотрите эпизод с собой в той самой ситуации, которая вызывает у вас сильный страх. Фильм по-прежнему должен быть черно-белым и небольшого формата. Вам нужно по-прежнему видеть себя, сидящего в зале, а также сознавать, что вы смотрите на этот эпизод из-за стекла будки киномеханика. После того, как весь эпизод пройден, Остановите фильм, чтобы на экране осталось неподвижное изображение. Войдите внутрь него, то есть как бы очутитесь в том моменте времени, когда вся ситуация уже завершилась. Сделайте все вокруг себя цветным и прокрутите фильм в обратном порядке. Но очень быстро. На это должно уйти не более 5-7 секунд. Это похоже на просмотр фильма задом наперед с вами в роли одного из героев. Как будто время пошло вспять. Сделайте это несколько раз. Теперь проверьте. Подумайте о событии, которое у вас вызывало страх. Есть страх сейчас? Или вы можете более спокойно думать об этом событии? Если что-то еще осталось, то просто проделайте данную методику еще раз. Если обнаружите, что на каком-то шаге вы спотыкаетесь и не можете его проделать, то подключите свое воображение и подумайте о том, как его лучше выполнить. Эта методика очень эффективна. Иногда, правда, требуется руководство профессионального психолога, чтобы он помог вам пройти все описанные шаги. Но в очень многих случаях вы можете сделать самостоятельно. Движение и переработка при помощи движения глаз. ДПДГ. Первое. Оцените уровень страха по шкале от 0 до 10. Второе. Выберите точку боли, не двигая головой, выберите то положение глаз, при котором вы испытываете наибольший страх. Третье, выберите точку свободы, не двигая головой, выберите то положение глаз, при котором вы испытываете полное отсутствие страха. Четвертое, теперь начните двадцать один раз двигать глазами из точки боли в точку свободы в достаточно быстром но комфортном для вас темпе. Если закружится голова после упражнения, закройте глаза и легко надавите. Выполните легкий массаж. Пятое. Оцените уровень страха. Повторите движение до нуля по шкале страха.